«Ни меня, ни тебя, брат, не выберут! И вдобавок еще ось сломается или проиграемся! Вот и видишь!» С бричкой поравнялась крестьянская телега, в которой сидел маленький, дряхленький иерей в широкополом, позеленевшем от времени цилиндре и в парусиновой ряске. Поравнявшись с бричкой, он снял цилиндр и поклонился.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 Кабак, говорят, на своей земле держишь. Ну и держу. Кому какое дело? Держу, да! Ничего, через месяц в председателей будешь баллотироваться, успокоил Гадюкин. Тебя нарочно сегодня прокатили, чтоб в председателей тебя выбрать. Пой, Соловьем! Всегда ты меня ехидо утешаешь, а сам первый нарвишь черников набросать.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 «У меня, брат, земский, доктора не посмеют в красных рубахах ходить». «Я брат, ты брат! Гони Митька, чтоб другой какой поп не встретился! Ну, кажись, благополучно доехал. Шелохвостов вдруг побледнел и вскочил, как ужаленный. «Заяц! Заяц!» – закричал он. «Заяц дорогу перебежал!»